Глава 22. Пацаны. Я хочу использовать один из камней астрала и отправить тебя туда, ответил Люх Денис. Тебе нужно отрабатывать точность выстрелов и скорость постановки точек пробития пространства. Ты правильно заметил, что я обгоняю в этом остальных, и ты сможешь так же. Не знаю места, где этого было бы проще добиться. Я согласен. Илюха сразу же кивнул в ответ на предложение отправиться в глубины астрала, но потом немного задумчиво добавил. «Вот только мы же вроде не умеем вызывать там монстров. И как тогда тренироваться? И что ты сам пока будешь делать? Я займусь изучением тех возможностей, что откроет перед нами создание клана». Денис решил отвечать на вопросы с конца. «Сэкономим время». Я буду разбираться с кланом, выяснять, что он может дать и как это использовать, а ты отрабатывать навыки в астрале. Ты прав, мы не знаем, как там запускаются испытания, но еще недавно мы не знали, как и таймеры подземелья сбрасывать. Так что будем пробовать разные варианты, потом поделимся результатами и, возможно, будем меняться местами. Ну что, ты готов? Всегда готов. Илюха поймал брошенный ему камень астрала, разломил его и уверенно шагнул в открывшийся перед ним проход. В тот же миг молчун, безучастно держащийся немного в стороне, плавно поднялся на ноги и спокойным шагом, будто ни капли не сомневаясь, что портал его дождется, или же просто рассчитав его точное время работы, прошел вслед за Илюхой. «Если бы не знал, что он присматривает за младшим, то точно начал бы беспокоиться после такого», — тихо заметил Денис, немного с запозданием среагировав на маневр Змееглазова. «С другой стороны, когда меня нет рядом, он гораздо охотнее помогает Илюхе. Может и на самом деле разберутся с тем, как работать в Астрале». Денис еще немного постоял на месте, думая об учителе своего брата и о нем самом. Потом уложил поудобнее их упавшие на пол пещеры тела и, наконец, решительно сжав кулаки, вернулся к своему плану по созданию клана и проверке открывающихся возможностей. «Вот только никто так и не сказал, как это правильно делать», — пробормотал парень а потом уже решительно и громко добавил «Создать клан!». Денис подумал, что голосовой команды может оказаться достаточно, но он ошибся. Ничего не произошло. Впрочем, кое-что ему все-таки удалось спровоцировать. Кот, в своей звериной форме, восседавший на голове парня, проснулся, зевнул, а потом решительно спрыгнул ему на руки. Мяу! Острые зубы впились прямо в большой палец, а потом наглое животное, как ни в чем не бывало, вернулось на свое место. «И что это было?» Денис попробовал задать духу оружия мысленный вопрос, но тот пока то ли не мог, то ли не горел желанием общаться. «А вот кусаться у него желание хоть отбавляй», — обиделся парень, но быстро взял себя в руки. Ведь очевидно же, что кот цапнул его не просто так. Он хотел дать совет, что и как делать. И рана вполне могла быть подсказкой к тому, как создать свой собственный клан. «Или не рана», — выдохнул Денис, — «а кровь». Он завораженно смотрел, как алая капля набухает на коже, как собирается в шарик, медленно сползающий по пальцу вниз замирает в нижней точке и летит навстречу земле. «Создать клан!» Денис рявкнул команду еще раз, и теперь у него все получилось. В свете сияющего источника в центре пещеры появились черные точки, начавшие быстро складываться в слова. «Вы начинаете формирование клана. Уровень личной силы недостаточно». Уровень внешней силы, источник света, достаточно. Получено разрешение. Выберите название для своего клана. «Пацаны!» — Денис быстро проговорил уже давно крутящееся на языке слова. Ведь как ещё можно назвать их с братом? Клан «Пацаны» становится первым кланом мира Земля в новой эпохе. Текущее количество небесных баллов — 5. Получены достижения Первый клан новой эпохи Постоянная Награда 20 небесных баллов Лучший среди кланов Может быть утрачено Награда Небесный цвет Открыты новые возможности Защитное поле Необходимо выбрать территорию Для клановой резиденции Магазин Доступ к покупке товаров первого уровня Повышение уровня клана недоступно. Необходимо 50 небесных баллов. Вот я и сделал это. Денис с улыбкой перечитал только что открывшуюся перед ним информацию еще несколько раз. Теперь будем проверять, что стоит за всеми красивыми словами. И он принялся за дело. Для начала активировал защитное поле. Выяснилось, что его можно возвести вокруг любого искусственного или природного источника энергии, соответствующего каким-то пока неизвестным ему требованиям, превращая эту территорию в дом для своего будущего клана. Впрочем, как оказалось, источник пещеры тьмы этим требованиям точно соответствовал. Денис не стал сомневаться и сразу же воспользовался новой возможностью огораживая все пространство вокруг себя защитным куполом, раскинувшимся на 100 метров во все стороны. Может, конечно, и стоило поискать место получше, но он прикинул, что в случае чего они с братом всегда смогут что-нибудь придумать с переездом, а пока заполучить закрытую от всех остальных пещеру с боссом и зал для тренировок в Астрале, где можно не думать о голоде или жажде, очень круто и полезно. А теперь проверим магазин. Денис потыкал пальцем в кота, в надежде, что тот еще что-нибудь посоветует, но тот лишь лениво куснул его в ответ. Ах ты, рыжий засранец! Впрочем, хоть парень и высказал коту все, что о нем думает, он не собирался расстраиваться из-за подобной мелочи. Да не еле, когда перед ним такие возможности. Поэтому следующие пять минут он потратил на то, чтобы понять, как открыть обещанный ему магазин, прежде чем добился успеха. А ведь мог бы сразу догадаться, пробормотал он, снова капая кровью на пол. Сам же писал книгу про этот мир, а я в таких моментах всегда был за единообразие, Раз кровь подошла для открытия клана, то и для открытия магазина сгодится. Прямо в руки парню свалился аккуратно прибитый к деревянной подложке лист бумаги, на котором размашистым почерком, таким похожим на его собственный, было отмечено целых четыре товара. «Защитный комплект. Плоть один. Общая защита сто единиц». Доступно 10 штук. Цена 100 монет. Сумка духовных кристаллов. Дух 1. Помещается 10 тысяч кристаллов. Доступно 1 штука. Цена бесплатна. Откат возможности купить 7 дней. Свиток призыва. Душа 1. Позволяет скопировать монстра и использовать для тренировки. Доступно Одна штука. Цена бесплатно. Откат возможности купить 7 дней. Духовный фрукт. Душа 2. Необходимо для повышения уровня духа оружия или души выше 10. Доступно 0. Будут открыты при повышении уровня клана до второго. Код. Денис снова попробовал позвать своего духа оружия. «Не хочешь мне что-нибудь про все это рассказать?» Рыжая морда в ответ лишь лениво потянулся, и парень понял, что дальше ему тоже придется во всем разбираться самому. Впрочем, нечего раскисать. Илюхе в Астрале сейчас точно не легче. Денис настроил себя на боевой лад, а потом сделал то, что напрашивалось с самого начала. Попробовал приобрести каждый из отмеченных в списке товаров. «Купить! Купить! Купить!» Парень капал кровью, подтверждая свои команды. И, как ни странно, они работали. Немного мрачновато, но разве это имело значение? Упавшие на пол перед Денисом капли почернели. Сначала он подумал, что те просто запеклись, но нет. Черный цвет стал слишком насыщенным, словно поглощая свет вокруг. А потом эти маленькие шарики стали разрастаться, заставив Дениса сделать шаг назад. Он решил было, что это нападение, но все оказалось проще. Достигнув примерно 10 сантиметров в диаметре, странные пузыри лопнули, оставив вместо себя заказанные Денисом товары. Комплект защиты, похожий на футболку, бандану, перчатки и щитки-протекторы для коленей и локтей, что обычно надевают начинающие любители роликов. Кожаный мешочек, видимо, тот самый безразмерный кошель для кристаллов. И чистый лист бумаги, совсем как те, на которых братья находили описание мира или новые способности. «Получилось!» Помня, что Илюхи рядом нет, Денис решил сам порадоваться во весь голос, заодно прогоняя остатки попытавшегося поднять голову страха. Ему действительно стало легче. Теперь бы еще понять, как я получил защитный комплект, что продавался за монеты, которых у меня нет. Успокоившись, он задался еще одним вопросом. Но и тут ответ нашелся очень быстро. Денис стал вспоминать, где сталкивался с подобным понятием раньше, и быстро догадался, что похоже на покупки ушли те монеты, что он получил за свои успехи во время обучения у обезьяна в Австралии. Получается, они где-то хранятся, словно на банковском счете, и ими можно распоряжаться не глядя, а может... Денис сразу же попробовал получить и духовные фрукты, не клановые, доступа к которым еще не было, а те, что он также заработал вместе с монетами за прохождение испытаний в Астралии. Увы, схема, судя по всему, работала только с деньгами, а вот до чего-то вещественного добраться дистанционно уже было нельзя. «А жаль», — немного расстроился парень. Для 11 уровня, конечно, нужны не только они. Но все равно было бы совсем неплохо собрать хотя бы часть из необходимых ингредиентов. Духовные кристаллы, фрукты. Интересно, что там еще понадобится? Впрочем, сильно задумываться о будущем Денис не стал, сосредоточившись на изучении добычи. Кошелек куда, несмотря на его кажущийся маленьким размер, легко влезли все остатки кристаллов, собранных братьями, отправился на пояс. Потом пришел черед защитного комплекта. Парень уверенно натянул щитки, надел футболку, повязал бандану. И только сделав все это, он заметил, что черные прежде вещи через пару секунд после того, как он закреплял их на себе, становились ярко-голубыми. «И что за нездоровая смена цвета?» — возмущенно выдал парень, замер, неожиданно догадавшись, что стоит за изменениями. «И ведь такое тоже уже было у меня в историях». Он придирчиво оценил свой новый имидж. «Цвет как способ показать уровень силы. И вот тут все точно так же». Чем круче клан, тем круче цвет, которым одаривают броню его членов небеса. И так как мы сейчас первые в нашем мире, то, похоже, именно за это мне и достался чудесный небесный цвет. А я ведь сначала прочитал строчку «как небесный свет», еще думал, что какая-то новая хитрая способность и крутой путь развития. А тут вот же засада». Денис еще какое-то время ощупывал себя, а потом тряхнул головой. «К черту имидж!» — решил он. «Если эти штуки помогут ему стать сильнее, то пусть они будут хоть розовыми!» Тут парень задумался, какие же цвета достанутся остальным кланам, когда те начнут появляться, и в его взгляде зажглась надежда. А вдруг у них все будет еще хуже? «Эй, кот!» Водушевленный парень решил позвать своего питомца еще раз. «Что думаешь?» И неожиданно, впервые после долгого молчания, получил ответ. «После первой трансформации сможем закупаться в любом месте. А пока учти, получить все сможешь лишь на территории клана». Кот отозвался не в попад, но Денис все равно воодушевился еще больше. Главное, процесс пошел. И с кланом, и с его духом оружия. А там, если получится его разговорить, парень и про все остальные тайны узнает. Пока же придется работать с тем, что есть. И Денис, выйдя в центральный зал пещеры тьмы, начал формировать руну Сефр прямо перед как раз начавшим возрождаться боссом. Следующие несколько часов Денис посвятил своему развитию. Сначала он раз за разом доводил босса пещеры тьмы до десятого уровня, чтобы пополнить запасы энергии развития путей с помощью поглощения и заодно набрать духовных кристаллов. Потом, когда в безразмерной сумке накопилось уже по тысячу камней, немного сменил тактику и перешел на боссов попроще в надежде довести их с братом клан до первого места в общем рейтинге еще и в этих категориях. Увы, ему удалось этого добиться только на пятом и четвертом уровнях, что принесло в копилку пацанов еще два небесных балла. С первыми же тремя боссами, хоть он и уничтожал их за одну активацию руны Сефор, Денис не мог пробиться даже в десятку лучших. Похоже, хоть он и был хорош, благодаря режиму Аватара, у его соперников из других миров тоже имелись свои секреты. Ну и не страшно. Денис оценил итоговое количество баллов, полученных их кланом. 27. Еще 23, и получится повысить пацанов до второго уровня, а там и новые возможности откроются. Но это потом а пока он мог сосредоточиться на еще одной крайне важной штуке — развитии путей. «Мяу!» — дух оружия Дениса, словно почувствовав его намерение, снова сменил форму когтей на животную и, даже не думая изображать сонливость и лень, ловко спрыгнул на пол. «Значит, вот это тебе интересно!» Денис улыбнулся, глядя, как его питомец раздраженно бьет хвостом из стороны в сторону. «Хочешь посмотреть, как я доведу до конца улучшение твоего огненного шара?» Парень высказал предположение фактически наугад, просто подумав, что он сам на месте кота точно бы не захотел бросать дело на полпути. А с шаром они определенно не закончили. «Мяу!» Кот утвердительно кивнул головой, и Денис понял, что угадал. «Тогда поехали!» Денис призвал огненный шар, сформировав его прямо над ладонью, чтобы было проще сосредоточиться на технике, а потом начал по чуть-чуть вкладывать в нее накопленную за время схваток с боссами энергию. К его удивлению, уровень огненного шара рос как на дрожжах. Наверное, решил Денис. Это связано с тем, что он имеет дело с простейшей техникой без ранга. В те же стихии, которые он использовал вместе с рунами, приходилось вкладываться гораздо больше. Пятый уровень. Он достиг первой граничной точки и тут же открыл свойства способности, чтобы проверить, что же изменилось. Благо здесь, рядом с источником, как и рядом с монолитами стихии на поверхности, с этим не было никаких проблем. Ага, добавился шанс поджечь цель. Парень посмотрел на кота, чтобы оценить его реакцию, и тот сидел с отвисшей челюстью. «Кажется, — понял Денис, — что-то пошло не так. Но что?» Он не мог найти ответа. Но тут кот одним махом запрыгнул ему на голову, И Денис сразу же уловил уже знакомый ему поток чужих мыслей. «Очень странно. Я же чувствую, что у тебя нет сродства к огню. Ты должен был уткнуться в тупик», — транслировал свои соображения кот. «Так ты бы понял, что может ждать тебя в будущем, потратив минимум ресурсов на простейший навык. Но ты можешь его развивать. Тут или я ошибся?» Или у тебя есть сильный родственник, существенно раздвинувший границы огненной стихии?» «Да вроде бы нет таких», — задумался Денис. «Здесь минимум уровень первой трансформации пламени, когда родная кровь прокладывает путь для подобных себе. Впрочем, сейчас это совсем не важно. Продолжай проверять остальные пути. Посмотрим, что ты сможешь довести до десятого уровня» и потом уже будем решать». Кот замолчал, и Денис почувствовал, как тот расслабился, лёжа у него на макушке. Кажется, его напарнику разговор дался очень непросто, и информация о таинственном родственнике, добившемся каких-то особых вершин. Денис на мгновение задумался о дяде Антоне, который уже успел помочь им с братом, Вообще-то о нем уже давно не было никаких вестей. Но неужели он успел так сильно продвинуться вперед? «А еще», — продолжал размышлять Денис, — «вопрос с родной кровью все сильно меняет. Если один может раздвигать границы для других, то сильная семья всегда сможет добиться большего, чем талантливый одиночка». «Не удивлюсь, если в крупных мирах те же кланы окажутся не просто сборищем единомышленников, а крупными родами, где все усиливают друг друга». «Ты прав, кланы — это прежде всего семьи», — отозвался кот. «Похоже, здесь, в зале источника, он мог довольно быстро восстанавливать силы. Кстати, и вы с братом влияете друг на друга. Чем сильнее один...» тем большего сможет добиться другой. Так что не бросай его. Конечно, не брошу. Денис аж возмутился от такого предположения. Я рад. Голос кота звучал все тише. Кажется, он снова начал выдыхаться. Похоже, на этот раз мне повезло. Питомец затих и, как показалось Денису, вообще решил немного поспать. А парень продолжил сбор энергии с боссов и развитие навыков. Он довел до пятого уровня антимагию, на нее уходило в 10 раз больше энергии, чем на тот же огненный шар. И что самое обидное, учитывая все затраты, навык принес ему всего ничего. Усиление блокируемого урона плюс 10%. «А огненный шар стал реально мощнее, в отличие от этой подачки», — невольно возмутился парень. «Наоборот, это хорошо!» — до него долетело сонное бормотание кота. «Когда навык растет, открывая новые грани, значит, что он почти достиг максимума. Считай, исчерпал себя. А вот точечные, незначительные изменения — это хорошо!» Это почти всегда знак долгого пути. Тогда ладно. Настроение Дениса сразу улучшилось, и он продолжил работу над развитием своих путей. Пополняя запасы энергии и кристаллов тьмы сражениями с возрождаемыми им боссом, он ждал брата и постепенно пробовал повышать остальные умения. После антимагии он долго корпел над путем когтя, выбрав в качестве цели не работу с рунами, как во время тренировки в Астрале, а просто умение сражаться в ближнем бою. Парень вдохновился тем, как развил свой путь меча студент. «Если тот смог, — решил Денис, — то и у него обязательно должно получиться. И да, у его когтей тоже оказался путь обычной холодной стали». Вот только развивать его оказалось еще сложнее, чем все остальное до него. Для улучшения навыков обращения с холодным оружием типа кастет, как оказалось, требовалось еще в 10 раз больше энергии, чем на ту же антимагию. Но благодаря личной пещере и возможности быстрого возрождения боссов, Денис смог с этим справиться. Путь к когтя стали достиг пятого уровня. «Мряу!» — кота в тот же миг словно пронзил электрический разряд. Он даже свалился с головы, но Денис успел его вовремя подхватить.